Глава 46. Страховка Чтобы выжить в том, еще старом мире, я привык действовать быстро и принимать решения буквально на ходу. Обычно это называется «крутиться», но мне самому такое обозначение никогда не нравилось. Сразу представлялось либо белка в колесе, либо измотанный, вечно уставший человек, трудящийся сразу на нескольких работах. Сам же я предпочитал фразу «не сидеть сложа руки». Эта особенность помогла мне в поисках работодателей. И, соответственно, заработка. Я именно что не крутился, а действовал. Четко, выверенно, а порой спонтанно, не без этого. Удивительно, но при этом я чувствовал себя гораздо лучше, чем мои случайные знакомые по той же разгрузке вагонов, к примеру. Те постоянно на что-то жаловались, Я же старался держать все в себе, не подавая лишний раз виду. Я просто знал, что бесконечными стенаниями ситуацию не изменишь, и просто работал, работал, работал, работал, пока не попал сюда. И оказалось, что моя жизненная позиция верна. Никто тебе ничего не даст, даже если ты попросишь. Гни свою линию, умей реагировать на обстоятельства и старайся просчитывать хотя бы пару шагов наперед. И тогда все будет, если не отлично, то как минимум стабильно. Первым делом я определил охранный гарнизон цитадели. Нет смысла оставлять здесь огромную армию, ведь с приходом Ксардаса даже бывалые воины в лучших доспехах станут легкой добычей. Да и не против него я планировал выставить пару десятков своих союзников. Зная буйные нравы и традиции местных жителей, Я понимал, что вполне могут найтись охочие до чужого добра бандиты. В пустое здание кто-то однозначно залезет, в этом даже сомнений нет. А если выставить грозный караул, четко сменяющийся по часам? Одно это отпугнет криминальную мелочь. Люди же посерьезнее, разумеется, на чужую территорию без лишнего повода не попрут. И лучших претендентов на роль безмолвных стражей, чем железнобойки и квина, я, откровенно говоря, не видел. Конечно, они пригодились бы и в походе, но с учетом помощи от Иеремии, сила в ближнем бою будет не так уж и важна. Поговорив со старым англичанином, я предложил ему выбрать 20 бойцов для гарнизона, и тот без промедления определился с кандидатами. Дальше я вызвал к себе Дашу с Петровичем, и уже с ними обговорил присутствие в цитадели по паре самых надежных людей из числа их приближенных. Я, конечно, теперь намного больше доверяю Квину, но это вовсе не то же самое, что полностью. В идеале, конечно же, стоило оставить кого-то из давних соратников, но они принесут больше пользы именно в походе на Сквоглов. А когда мы уже все вместе обсудили и расписали действия охранения, раздав инструкции оставшимся в цитадели бойцам, к слободе подъехало, наверное, десятка три больших повозок с запряженными в них тягловыми зомби. Что это? Первым не выдержала и высказала свое удивление Даша. «Приятный сюрприз от союзников!» Заговорщицки подмигнул я и вышел встречать делегацию последователей мертвых богов. «Василий!» — кивнул мне в качестве приветствия высокий сухопарый мужик в темном плаще. «Эрих Римайер, последователь Агромона, знаток камня, четвертый редкий уровень». «Хм, а я ведь так и не разобрался в этих способностях». Надо бы когда, или если, все закончится благополучно, более тесно пообщаться с тем же Рыжим или, к примеру, и Иеремией Смитом. Чувствую, у нас с ними еще не все вопросы обсуждены. Дмитрий Огнев просил передать, что выполнил уговор, продолжил тем временем Римайер, исследуя меня взглядом как девицу на выданье. Считает, что купил, и может теперь позволить себе все, что угодно? Что в повозках? Я в свою очередь осмотрел последователя агромонно и недовольно цокнул языком, как бы показывая, что ждал большего. «Лучшее, что мы можем вам предложить», — Риммайер моментально улыбнулся и отвел взгляд в сторону, переведя разговор из личной пикировки в деловую плоскость. И оно того стоило. Доставленный груз вызвал минимум пару довольных возгласов в начавшей собираться толпе. Укрепленные щиты, в том числе штурмовые, на целую группу как у полицейских, авторские мечи и луки, тщательно и с любовью созданные винтовки, запасы пуль, арбалетных болтов, срезней и стрел, доспехи с дополнительной защитой от огня и льда, а также с поглощением частью урона. Да тут целую армию можно было вооружить, причем самую настоящую. Я даже с какой-то теплотой в этот момент вспомнил о рыжем. Не зря заварилась вся эта история с аватаром тьмы и культистами. Все-таки старые связи действуют на нас по-особенному. Вот сказал кузнец, что доставит целый арсенал, и действительно сдержал слово. А к цитадели тем временем подъезжали последние повозки с уже знакомыми по осаде стрелковыми комплексами. Обменявшись с Римаером рукопожатиями, как бы подтверждающими выполнение условий, Я подозвал Петровича и Дашу, которые застыли с раскрытыми ртами перед всем этим великолепием, и дал им задание разгрузить все повозки. Естественно, не самим, оба тут же озадачили своих последователей, и работа моментально закипела. Ну а я, перебросившись парой фраз с лидерами филиалов, поднялся в свою комнату и заперся там. «Да, лишние глаза и уши мне сейчас точно не нужны». Как показали только что проведенные переговоры, Рыжий не солгал, когда рассказывал мне о минусах легендарных доспехов. Конечно, я проверял его через Гейс, но сейчас, уточнив все с помощью непоследних людей в городе, естественно, неявно. Мне стало по-настоящему спокойно. Не знаю, сколько именно прошло времени, пока я смотрел на разложенные передо мной части легендарного доспеха Карика. Тусклый потертый шлем и не менее скромные наручи. Если не знать, из какого они набора, можно решить, что я подобрал разбитые латы на помойке. Что ж... Шлем карика, надеть. Наручи карика, надеть. Способность обоя рукость активирована. Проклятие неснимаемости активировано. На секунду по телу пробежали мурашки. Все-таки слово «проклятие» читать не слишком приятно. Зато теперь мне была доступна не только странная обоерукость, но и скрытые досели характеристики доспехов. Шлем Карика. Тип брони легендарная. Броня 500. Дополнительная защита от ударов в голову плюс 25%. Защищает от прямых ударов в голову. Шанс уклонения 50%. Иммунитет к оглушению. Угол обзора плюс 30 градусов. Дополнительный лимит на характеристику по выбору плюс 50. Наручи Карика. Броня 500. Дополнительная защита от ударов по рукам плюс 25%. Увеличивает скорость движения рук плюс 30%. Дополнительный лимит на характеристику по выбору плюс 50%. Не поверив своим глазам, я пробежался по строчкам описания еще раз. Нет. И вправду доспехи карика не только защищали и добавляли всякие интересные возможности, существенно превышающие то, что было в наборе миусов, но еще и увеличили лимит очков характеристик. Получается, я сейчас смогу прикупить себе сотню какой-нибудь выносливости и перегнать все в интеллект. Очень многообещающе. И это даже без учета легендарного класса вещей, которые можно пробить только оружием уровня эпик и выше. И что же интересно я получу, когда соберу полный комплект этих доспехов? У меня даже голова слегка закружилась от перспектив, которые передо мной открывались, но я тут же взял себя в руки. Да, я теперь стал чуть более сильным и крепким, добавились какие-то плюсы, однако не стоит обольщаться. В сражении с теми же легендарными монстрами это не даст мне такой уж большой форы. Особенно с учетом того, что в моей защите полно слабых мест в виде более старых элементов защиты. Так что не расслабляемся, Вася. А теперь попробуем провести тест обоя рукости, скажем так, в условиях, приближенных к боевым. Аккуратно правой рукой я активировал огненный поток и направил его себе на ногу, еле заметно вздрогнув от уже такой привычной боли. Очки здоровья медленно пошли вниз, и тут я активировал лечение, не останавливая пламя, как приходилось делать раньше, а прямо одновременно с ним. Боль ушла полностью. Раскрасневшаяся и растрескавшаяся кожа на глазах восстановилась, а полоска здоровья замерла на месте. Я усилил огненный поток, но более сильное исцеление легко перебивало его эффект, не давая появиться на теле даже видимым повреждениям. Так, теперь попробуем кое-что другое. Вытащив свою косу, я принялся покручивать ее в правой руке, а в левой зажал один из своих ножей. Раз! Теперь нож был в правой, а коса в левой. Два. Нож убрался в невидимый карман, а из правой руки чуть показалось пламя. А если сразу два пламени? Получилось. Значит, и с другими заклинаниями это возможно. Например, с тем же облаком смерти. Отлично. Просто великолепно. Значит, я могу комбинировать не только владение оружием и использование заклинаний, но и даже одинаковые способности. Черт. Как же мне нравятся эти доспехи. Кажется, сражения с монстрами и впоследствии с Ксардосом уже не выглядят столь безнадежными. Обдумав детали предстоящих многоходовок, я вскочил и чуть было не выбежал из комнаты без сапог, которые до этого снял для проведения экспериментов с заклинаниями. Облачившись так, чтобы выглядеть серьезным главой Светлого Квартала, я направился к складу. Времени остается не так много а мне нужно еще провести инспекцию своей маленькой армии. На месте меня уже в нетерпении поджидали Даша с Петровичем и главы филиалов. У каждого из них почти по-детски горели глаза в предвкушении завтрашнего похода. Вот только цели все они, конечно, преследовали свои. Воинам ближнего боя, тем, у кого броня окажется похуже, тяжелые доспехи с дополнительными усилениями, Начал я распределять подарки соратников Рыжего. «Квин, твои железнобойки пойдут первыми. Им я предлагаю выделить тяжелые штурмовые щиты». Старик-англичанин сосредоточенно кивнул, соглашаясь, а Даша, до этого с интересом смотревшая на меня, неожиданно спросила. «Вася, а что это ты на себя нацепил?» «Только сейчас я понял, что уже вовсю щеголяю в шлеме и наручах таинственного бога, и выглядит это, наверное, довольно забавно». Учитывая неполный комплект. Хочу показать нашим воинам, что глава квартала не прячется за дорогим одеянием. Не моргнув глазом, соврал я. Все-таки видеть характеристики надетых на человека вещей не могу даже я. Так почему бы при таком раскладе не воспользоваться неказистым видом доспеха карика? Хороший правитель близок к народу. Даша на этом моменте прыснула. Петрович не выдержал и громко расхохотался. Главы филиалов присоединились к этой парочке, даже серьезный Квин улыбнулся во весь рот. «Ладно, обсудили мой внешний вид, вернемся обратно к снабжению вооруженных сил света», — нацепив на себя максимальную серьезность, приказал я. «Пусть улыбаются и думают, что я совершаю эксцентричный поступок. Сильные лидеры могут себе это позволить, а знать раньше времени о легендарном доспехе Карика никто не должен». «Стрелкам, думаю, не помешают запасы зелий», — предложил Петрович, видимо, вспомнив, как мы издалека расстреливали накатов. «И не только им», — кивнул я. «Все наши воины получат необходимые запасы. А ведь это еще и повод проверить, как работает обоя рукость во время занятия алхимией. Если мои предположения верны, зелья создавать я теперь смогу в два раза быстрее, тем более, что запасы Эленита после контракта с Анной были растрачены едва ли на четверть. Распределив доспехи, вооружение, боеприпасы и крупнокалиберную технику между всеми нашими объединенными войсками, я отдал распоряжение о передаче боевых комплектов каждому участнику похода. Сам же, оставив это на своих приближенных, приготовился играть в обое рукого алхимика. Но перед этим... «Лена!» — позвал я молча стоявшего в отдалении главного инквизитора. Твоя гвардия, кажется, будет хорошо смотреться в этом. Белые, как снег, доспехи с огненно-красными плащами. Казалось бы, это и вправду делали на заказ для моих инквизиторов-комиссаров. У Лены и свой доспех из миусов весьма хорош, ничего нового ей не требуется. А вот отряд под ее командованием в этих устрашающих двухцветных комплектах будет выгодно смотреться на фоне всех остальных. И надо же, вот ведь везение. Тут еще и шлемы с красным плюмажом. Не знаю, кто был заказчиком этих странных наборов, но это не главное. Главное то, что последователи мертвых богов передали это мне, и теперь я знаю, как будет выглядеть моя светлая инквизиция.